Александр Казачинский. Зелёный фургон. Это было летом 1920 года в Одессе. Товарищ начальник Одесского уголовного розыска. Явился по вашей повестке. Вольно, вольно, Володя, вольно. Я буду говорить с тобой неофициально, как старый друг твоего отца. Слушай, Григорий Михайлович. Вот какое дело, Володя. Одещина от белых освобождена. Но пока здесь осела много ещё всякой нечисти. Ты ведь гимназию закончил? Да. Ну вот человек со средним образованием, начитанный. Молодая Советская Республика нуждается в верных и честных людях. Так чем же я могу? Вот ты послушай, ты послушай, Володя. Дело в том, что у нас сейчас совершенно нет специалистов по уголовному розыску. Ты, я знаю, с детства увлекался детективами, Шерлоком Холмсом, Конан Дойлем, да, верно? Ну, я, я даже учебник судебной медицины наизусть учил. Ну, вот видишь. Так вот что, в местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там кона крадство процветает. Самогонщики, бандиты селянинов обивают за пут муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последний брендитизм, чтобы они могли мирно работать, спокойно спать в своих хатах. Так вот, я хочу назначить тебя в Севериновку начальником уголовного розыска. Меня? Тебя. Да. Что, Григорий Михайлович? Да я не справлюсь. Мы поможем. Есть у нас на примете старый типографский рабочий Шестаков Виктор Прокофьевич. Золотой человек, он коммунист, будет при тебе вторым агентом. Да может наоборот. Его начальником, а меня авторитет. Не, Не-не-не-не-не. Нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоевываешь, не бойся. А Виктор Прохоровиче подучишь маленько, под твоим руководством он приобретёт необходимые знания в кратчайший срок. Ну! Согласен. Постараюсь. Ну, Геп. Ты... То есть рад служить, товарищ начальник. Так летом 1920 года население местечка Севериновка Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Ну, Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком, процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее влиятельным учреждением в Севериновке. Никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться здесь, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе жёлтых сапог на высоком каблуке с носком бульдог, подколенными ремешками и маленьким раструбом в верху голенища. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с непреодолимой силой, и севериновцы умело использовали магическую силу жёлтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Ну, естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что начальство направляет в угрозыск работника твердого и особо подготовленного самогонщикам, Спиколантам и прочей нечести, пощады не будет. Начальник. Едет. О, Боже мой. Едет обожа мощь. Едет там Семёна. Новый начальник едет на бричке так и пылит. А, ну, Нюра, можно ли так вырываться? И патлы, патлыхать свои пригла. 7 минут, А Семёна. Слушайте. куда ещё идут? Да. Он. Он. Так в мизию открыться и убрала бы ты лучше прав. Он бумажки какие-то валяются. Ой, ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семёновна Мурашка. Я делопроизводитель. Так. А это Нюра, наш кутюер. Она живёрщица. Здравствуйте. Здрасьте, товарищ начальник. Позвольте вам передать книгу ордеров на арест и обыск. Так. Вот круглая печать. Ясно. В распоряжении районного розыска находится бричка с двумя лошадьми. Так, понятно. А также младший милиционер Грищенко. Где он? Грищенко! О, Боже мой! Путая, -то товарищ начальник. Извиняюсь, находился при исполнении обязанностей на базаре. Ясно. Книги и ордера в сейф. Слушай. Ключи мне. Хорошо. Грищенко, захвати винтовку, поехали на операцию. Э, -э какую такую -то -то операцию, товарищ начальник? Выявлять самогонщиков. Пошли. Слухай, давай. Ой, Иван Семёновна. Ну и начальник. Да, деловой. В кожанке, при оружии. Ух, левальверт. Вон выдвел пояса, ружьё. Зверь не человек. Надо добавить, что помимо новенького карабина и двух бомб лимонок, предназначенных для обороны и нападения, новый начальник привёз с собой увеличительное стекло. для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идёт ли кто сзади. Ну, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть парикوف и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя ещё ни с кем не воевал, ни с белыми, ни с петлюровцами, а две свои бомбы лимонки Он выменил у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применять оружие. Застигнутые в расплох самогонщики беспрекословно отдавали своё орудие производства именуемое в дальнейшем вещественными доказательствами. А сегодня ну, что так? А, а сегодня что так? Гришимка с начальником с операции вернулись. От самогонщиков. Три аппарата конси... конфи... Ну, одним словом, забрали. Нюра, ну, помолчи. Ну, неужели нельзя потише? Ну, когда у меня голос такой, Анна Семеновна? Нюрка! Да помоги же, чёрт! Сейчас, товарищ Грищенко, семь минут. Так, здрасте, Анна Семеновна. Добрый день. Будьте добры, акт составьте, пожалуйста. Пожалуйста. Так, акт... Уничтожение. уничтожение? Да. Так. Значит так. Три самогонных аппарата. А, три прописью? Да, Анна Семеновна. И одна бутыль самогона. Сейчас уничтожать будем. Ха-ха-ха. А, закуска, товарищ начальник. Ие? Какая тебе ещё закуска? Как же? Самогон без закуски пить не рекомендуется. Ладно, Грищенко, отставить шуточки. Так, дальше у вас? Ага. Угу. Так, всё правильно. Всё правильно. Подпишите акт, Анна Семёновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем? То побоюсь Бога, товарищ начальник. Ну, быть такой товар так краще ж выпить его. Пить? Вещественные доказательства? Разнести дожать, ну как можно такую ценную вещь? Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойств обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, ни темпачи отчуждать в свою пользу. Вот это да. Ой, молчи, Нюра. Это ваш начальник. А для больницы. А? Доктор Кожуховский давно просил. У него совсем спирта нет, совсем. Для больницы. Хм? Ну, вот для больницы, для больницы совсем другое дело. Так, Анна Семёновна, да. составьте, пожалуйста, другое. Да. К удовольствию. Э, значит так. Для больницы. Под личную ответственность доктора Кожуховского. Слушай. Отныне весь изъятый самогон идет в больницу. Как видите, новый начальник жаждал деятельности. Но за 3 месяца, кроме преследования самогончика до двух-трёх пустяковых дел по краже гусей и уток, Володя ничего серьёзного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание, дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За 3 месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды. Просто поехал на Конский рынок, где потерпевший я познал своих кобыл. Успехи Виктора Прокофьевича Володя 30 не мог, но применяемые им методы считал кустарными.